Вальтер Ойкен. Стремительное развитие Западной Германии после Второй мировой войны получило название немецкого экономического чуда. Ему способствовали многие обстоятельства. Но не в последнюю очередь ФРГ добилась огромных успехов благодаря тому, что ее реформаторы имели четкий план преобразования. Этот план имел в своей теоретической основе особый вариант науклассической теории так называемой ордо-либерализм, то есть свобода в рамках порядка. Его создателем принято считать наиболее значительного из немецких экономистов XX века Вальтера Ойкина 1891-1950 годы С 1927 года и до конца жизни он работал в университете города Фрайбурга, поэтому созданную им школу называют Фрайбургской. Ойкин был непримиримым противником гитлеровского режима и антикоммунистом одновременно. В 1942 году он подготовил записку о том, как он представляет себе жизнь в Германии после освобождения от нацизма. По мысли Ойкина, главное обеспечить такой хозяйственный порядок, который гарантировал бы права, свободы и достоинство каждого человека то есть был бы антитоталитарным по своей сути. Под хозяйственным порядком он понимал свод писанных и неписанных правил хозяйствования. Стержневой термин «порядок» отнюдь не нейтральное понятие. Ойкин имел в виду порядок в рамках определенной социально-экономической системы. Среди многообразия хозяйственных систем Ойкин выделял два так называемых «идеальных» или «чистых» типа. Один из них он назвал центрально управляемым а второй – миновым или рыночным. Страница 602. Сущность центрально управляемого хозяйства в том, что оно регулируется неким центральным органом. Здесь исключены рынок, собственность и свободное ценообразование. Сущность рыночного хозяйства в том, что на место регулирования экономического процесса планом и приказами властей оно ставит регулирование посредством свободных цен. К первому типу Ойкин относит и рыбовладельческую латифундию и феодальное поместье, и плановое социалистическое хозяйство, и командную экономику нацизма. Ко второму типу относится любая экономика, в которой развито товарное производство с присущими ему рыночными отношениями. Конечно, Уайкин понимал, что идеальные типы никогда не существовали в чистом виде. Тот или иной порядок представляет собой в конкретной стране и в конкретное время определенное сочетание этих идеальных типов хозяйства, Поэтому, признавая рыночный тип хозяйства более предпочтительным, Окин вовсе не считал, что роль государства в нем равна нулю. Напротив, в отличие от неоклассиков, ордолиберализм придавал большое значение государственной политике, причем не только в социальном плане, но и с позиции формирования условий функционирования рынка и его организации. Иначе говоря, хороший хозяйственный порядок не возникает сам собой, его должно установить и поддерживать государство. Хороший хозяйственный порядок должен по Ойкину включать в себя, во-первых, свободу конкуренции, так как именно она обеспечивает эффективность рыночной системы. Во-вторых, Свободные цены, как регулирующий инструмент в условиях конкуренции, своеобразный сигнал уровня ограниченности ресурсов и рычаг их перераспределения между отраслями производства. В-третьих, группу государственных проблем, поскольку их должно решать исключительно государство. Среди этих проблем стабильность денег, свободный доступ к рынкам, гарантии частной собственности, постоянство и последовательность экономической политики. Вальтер Ойкин, страница 602-я. Идеал Ойкина – рынок, но рынок не дикий, не варварский, а свободно организованный, социально ответственный, противостоящий политическому и экономическому подавлению личности. Такое понимание рынка позволило последователям Ойкина разработать в теории и осуществить на практике модель социального рыночного хозяйства. Суть этой модели хорошо сформулировал Франц Бём. Социальный мы называем хозяйственную систему, которая в состоянии, предоставлять широким массам населения, включая неспособных к труду, достойное человекосуществование и всем трудоспособным членам общества соответствующие возможности для работы в условиях достойных человека. Доктрина социального рыночного хозяйства была блестяще воплощена на практике немецким ученым и государственным деятелем Людвигом Эрхархдом 1897-1977 годы, который называют «отцом экономического чуда». Путь Эрхарада и его экономические реформы описаны им самим в широко известной книге «Благосостояние для всех. 1956 год». В 1991 году эта книга была переведена на русский язык и издана в нашей стране.